Глава 33. Как я и рассчитывала, с новой парой рабочих рук дело у нас пошло быстрее. Но я и представить себе не могла, каково мне будет оказаться в замкнутом пространстве сразу с двумя охотниками, а особенно с этими. Пока мы перебирали книги, Грейсон за моей спиной, а Джеймсон сверху, я гадала, всегда ли они были такими разными, точно огонь и вода. Если Грейсон всю дорогу относился к себе ч е р е с ч у р серьёзно, то Джеймсон, казалось, Вообще никогда серьёзным не был. Мне даже подумалось, что если первого с малых лет готовили к роли наследника, то второго, видимо, берегли ему на замену. Как это часто бывало в королевских семьях, учитывая, что Нэш во всеуслышание отрёкся от престола Хоторнов. Интересно, оладили ли они до гибели Эмили? «Ничего не нашёл», — констатировал Грейсон, вернув на место очередную книгу. Пожалуй, чересчур громко. «Оно и неудивительно, учитывая, что тебя сюда вообще не звали. с ъ з в и л Джеймсон со второго этажа. «Раз она тут, и я останусь». Эйвери не кусается. Удивительно, но Джеймсон снова назвал меня моим настоящим именем. Хотя, честно сказать, теперь, когда мы точно знаем, что кровного родства между нами нет, я бы не стал сопротивляться. От возмущения я чуть не захлебнулась слюной и всерьёз задумалась о том, чтобы придушить его. Он подначивал Грейсона посредством моей персоны. «Джейми, закрой рот и ищи дальше». «Невозмутимо, пожалуй, даже слишком», — произнёс Грейсон. Я последовала этому совету. Снимала книги, проверяла содержимое, закрывала их, возвращала на место. Часы шли. Мы с Грейсоном приближались друг к другу. Когда он оказался уже до того близко, что я заметила его боковым зрением, он проговорил, понизив голос так, что я едва его слышала, а Джеймсон услышать никак не мог. «Мой брат очень скорбит по дедушке». Вы наверняка можете его понять. Могла и понимала. Я ничего на это не ответила. Он большой охотник до чувств. Боль, страх, радость — неважно, — добавил Грейсон. Теперь всё моё внимание переключилось на него, и он явно чувствовал это. Он ранит других. А ещё и дня не может прожить без азарта. Ему важно, чтобы всё это имело какой-нибудь смысл. Всё это? Это что? Письмо его дедушке? «Завещание? Я? А вы в этом сомневаетесь?» — спросила я, тоже понизив голос. Грейсон не считал меня особенной, не видел во мне тайну, которая стоит того, чтобы её разгадали. «Не думаю, что вам в этой истории непременно надо быть злодейкой. Вы без того серьёзная угроза для семьи. Не познакомься я с Нэшем до этого. Я непременно решила бы, что старший из братьев Грейсон». «Вы всё время говорите об остальных родственниках», — заметила я. «Но ведь дело не только в них. Я и для вас угроза». Я унаследовала его состояние. Я поселилась в его доме. Его дедушка предпочёл меня. Теперь Грейсон был совсем рядом. «Особую угрозу не чувствую», — произнёс он. «Вид у него был спокойный. На моей памяти он ещё ни разу не выходил из себя настолько, чтобы причинить физический ущерб. Но почему-то стоило ему приблизиться». и всё моё тело сковали тревога и напряжение. «Наследница!» Я вздрогнула, услышав голос Джеймсона, и рефлекторно отскочила от его брата. «А? Кажется, я кое-что нашёл». Я скользнула мимо Грейсона к лестнице. «Джеймсон что-то нашёл. Наверняка книгу, которой не подходит обложка». И стоило мне взойти на второй этаж и увидеть улыбку на губах Джеймсона х о т о р н а я поняла, что всё именно так. Он показал мне книгу в твёрдой обложке. «Уплывай прочь», — прочла я надпись на обложке. «А внутри у нас вот что». Джеймсон в душе был тем ещё артистом. Широким и вместе с тем элегантным жестом он раскрыл томик и протянул его мне. «Трагическая история доктора Фауста». «Фауст», — проговорила я. «Чёрт знакомый», — парировал Джеймсон. «Или незнакомый? Возможно, это просто совпадение». Может, мы напрасно углядели смысл там, где его не было? Точно те, кто смотрит на облака и пытается предсказать по ним будущее. Но по телу моему всё равно заскользил холодок, а сердце тревожно забилось. В доме х о т о р н о в ничего не происходит просто так. Эта мысль пульсировала в мозгу, пока я открывала книгу. К обложке изнутри был приклеен полупрозрачный красный квадратик. «Джеймсон», — я подняла глаза, — «тут что-то есть». Возможно, Грейсон, так и оставшийся внизу, Нас подслушивал, но виду не подал. Джеймсон тут же подскочил ко мне. Коснулся красного квадрата. Он был тонкий, вырезанный из какой-то пластиковой плёнки, дюйма четыре в длину и ширину. «Что это такое?» — спросила я. Джеймсон осторожно забрал книгу у меня из рук, осторожно отклеил квадратик и поднял его на свет. «Фильтр», — пояснил голос снизу. Грейсон стоял посреди библиотеки и смотрел на нас. «Красная ацетатная плёнка». Дедушка очень её любил, особенно когда речь заходила о проявлении тайных посланий. «В книге, небось, красного текста нет?» Я открыла первую страницу. «Чернила ч ё р н ы е сообщила я и продолжила листать. Цвет букв не менялся, но спустя несколько страниц я увидела слово, обведённое карандашом. В жилах тут же забурлил адреналин. «А ваш дедушка вообще любил делать пометки в книгах?» — спросила я. «Пометки? В первом издании Фауста?» усмехнувшись, переспросил Джеймсон. Я понятия не имела, сколько может стоить такая книга и насколько её ценность уменьшает один маленький карандашный кружочек на странице. Но чутьё подсказывало, что мы напали на верный след. «Где?» — прочла я вслух обведённое слово. Ни один из братьев никак его не прокомментировал, и я продолжила листать книгу. Спустя только полсотни страниц, если не больше, мне попался ещё один кружочек. «Есть!» Прочла я и продолжила искать новые слова. Теперь они появлялись чаще, иногда даже по два. «Есть... там...» Джеймсон схватил ручку, лежавшую на ближайшей полке. Бумаги у него при себе не было, так что он начал записывать слова на левой ладони. «Продолжай...» Я продолжила. «И...» — зачитала я, добравшись уже почти до самого конца книги. «Путь...» — зачитала я и замедлила темп, перебирая последние страницы. Ничего, ничего, ничего. Наконец я оторвала взгляд от текста. Конец. Я закрыла книгу. Джеймсон поднял руку и вытянул её перед собой, а я подошла к нему, чтобы получше разглядеть написанные на ней слова. Я взяла его за запястье и поднесла ладонь поближе к глазам. «Где есть, есть, там и путь». «Ну и что нам с этим делать? Может, поменяем порядок слов?» Предложила я. Чаще всего в таких вот словесных загадках требуется именно это. Джеймсон просиял. «Где есть?» — начал он. «Там есть и путь», — закончила я. Уголки губ Джеймсона изогнулись. «Тут пропущено слово», — заметил он. «Воля». Это ещё одна пословица. «Где есть воля, там есть и путь», — проговорил он, задумчиво помахивая кусочком плёнки. Если посмотреть сквозь цветной фильтр, то все линии того же цвета становятся невидимыми. Это один из способов шифровать послание. Надо просто написать текст разными цветами. В этой книге чернила чёрный, значит, а ц и т а т припрятан не для неё, — проговорил он. С каждым мгновением р е ч и его д е л а л о с ь всё быстрее, и эта энергичность была заразительна. Получается, что в книге содержится указание на то, где применить плёнку, — подсказал Грейсон из эпицентра библиотеки. Они давно привыкли к дедушкиным играм. Их натаскивали на такие вот головоломки с малых лет. Чего никак не скажешь обо мне. И всё же этого короткого обмена репликами оказалось достаточно, чтобы у меня в голове всё встало на свои места. Красная плёнка нужна была для того, чтобы прочесть скрытое послание. Но в книге его нет. При этом книга, как и письмо, содержит подсказку. В нашем случае — фразу с пропущенным словом. «Где есть воля, там есть и путь». «Как вы думаете?» — медленно сказала я братьям, снова и снова прокручивая в голове эту загадку. «А какова вероятность того, что где-нибудь лежит копия завещания вашего дедушки, его последней воли, написанная красными чернилами?»